Беспомощной маленькой дамочкой, которая просто умрёт с голоду, если у неё не будут покупать лес. Но когда игра в леди не приносила результата, Скарлетт становилась холодно-деловой и готова была продавать дешевле своих конкурентов в убыток себе, лишь бы заполучить ещё одного покупателя. Она могла продать низкосортную древесину по цене первосортной –